Глава 18. Охотники и отбиратели. День 16. Вы продержались 15 дней. Вставай, князь. Предали тебя? Вот именно с такими словами будил меня Баррел, а я чуть не двинул ему с просонья. Тфу, блин, придурок, самоубийца недоделанный. Пробормотал я. Чего будить-то? Кто предал? Вставай, кач не ждет, Дичь зовет. «Мясо еще вчера у нас закончилось!» Баррелл вышел из дома на воздух. Снаружи только начинался рассвет. Я выбрался за ним. Вся команда гвардейцев была уже в сборе, и сразу видно, серьезные люди собрались на дело. Юбки причесаны агрессивно, на поясах и в руках всякие не очень остро заточенные предметы для медленного смертоубийства, быстро таким не убить. Кстати, мой меч остался дома, так что пришлось возвращаться. А когда я вышел, картина не изменилась. Все ждали только меня. «Я так гляжу, завтрака у нас не планируется?» — мрачно уточнил я. «Закусишь свежей печенью, запьешь кровью врага», — мрачно ответил Дойч. «Вот ты мне примеры покажешь, прямо после первой победы», не менее мрачно оповестил его я. «Не, я солонинки уже навернул и теперь сыт», — довольно ответил гаденыш, отходя за спины других. «Ладно, пошли!» — махнул я на них рукой. «Может, бананов найдем по пути?» Вообще-то я все представлял себе иначе. Вот совсем иначе. По моему плану в голове я должен был проснуться, неспешно позавтракать, посидеть на совете, узнать новости. Беда в том, что в глубине души я признавал, ребята полностью правы в своей спешке. Нечего рассиживаться, когда впереди непаханное поле дел. Так что совет я проводил прямо на ходу. Тарик. «Как там вчера все прошло? Кого-нибудь дельного удалось найти?» — спросил я. «Почти», — неопределенно ответил охотник, но через несколько секунд не зашел до объяснения. «Пока этот ваш Никитич не пришел, все было нормально, а он мне каких-то бесполезных кадров стал предлагать». «Вот жук!» — то ли восхитился, то ли возмутился я. «Ладно, не парься, тогда шли его помощь лесом, ссылаясь на меня. Так, народ, обождите». Я заглянул к домику Кира и постучал. Вышел глава поселка заспанным и недовольным. — Кир, дай лук и стрелы, — не стал я тянуть, — и можешь спать дальше. — Бог мой, куда вы намылились? — На охоту, — соврал я. — Раз уж вы мясо от решишарха профукали, так хоть крольчатинки и хамячатинки настреляю. — Дело! — кивнул он, явно еще ничего не соображая, после чего, скрывшись в домике, выдал мне лук и десяток стрел. — Держи, больше стрел нет. «Сойдет», — обрадовался я и вернулся к гвардейцам. «О, лук!» — обрадовался Тарик. «Дашь погонять?» «Умеешь?» — опасливо поинтересовался я. «Дык!» «На!» Дежурившие на воротах мужики с удивлением выпустили нас, но ничего не сказали. Вот и пускай молчат. Все больше мои взаимоотношения с поселком напоминали какой-то балаган. То есть вот есть две с половиной сотни человек, из них десяток два суетятся пытаются наладить нововведениями хоть какой то быт еще три четыре десятка бегают выполняя административные функции и активно сопротивляются этим самым нововведением а вся остальная куча народу просто ведет какое то овощное существование собрал кокос сожрал кокос срубил бревно спалил бревно качаться не делать что то новое не И, глядя на это, я начинал понимать, что каждое новшество будет восприниматься в штыки, хотя где-то там, на далекой или не очень земле, такое было в порядке вещей. Нет, я не романтик и людей трезво воспринимаю. Они такие и там, на земле и тут. Тем более контингент нам подобрался явно не самый творческий. Издержки рекрутинга, так сказать. Но нельзя же быть настолько пассивными существами. Или можно? В общем, в моей голове все чаще проносилась мысль, что пора для дальнейшего движения вперед применять репрессии и изгнания. Большая часть людей, по сути, находилась в режиме поддержания самих себя. Что есть они, что их нет, для поселка разницы никакой. Тут еще и Никитич со своими обидами. Ну, взрослый же мужик. От инопланетного ящера уже чуть леща не выхватил. И нет, туда же. Зачем он Тарега водил по бесполезным кадрам, я и так понял пытается удержать у себя более ценных специалистов, подсовывая нам заведомый человеческий мусор. Вот только его ценные специалисты занимаются вовсе не тем, что нужно. Сейчас-то нам всем тут хорошо. Тепло, солнышко, тропики. А вот когда начнется неминуемый сезон дождей с бесконечным водопадом с небес, или все надеются, что система тут пойдет на игровую условность? За этими мыслями я и дошел со своим отрядом до вырубки лукового дерева, где Бурборыч внезапно всех остановил. «Так, действуем следующим образом. Идем аккуратно, вырезая все, что кажется подходящим для кача», — проговорил он. «Тарик, раз у тебя лук, ищи дичь и стой в центре. Филя, ты у нас как самый крепкий вместе с Баррелом вперед. Я за вами. Кот и дойч справа, быга и дно слева. Кадет на тебе перевязка. Близнецы вы прикрываете сзади». Для себя я подметил, что Бурборыч распределил всех, кто с копьями по флангам и в центре, а всех, у кого мечи и дубины, поставил спереди и сзади. Не знаю, насколько это эффективно, но они все вместе уже по лесу ходили. У меня был меч, у барля моя дубинка, а близнецы пользовались чем-то вроде топориков. Начали бодро, врубились в лес и двинулись вперед, попутно шуганув пару мелких зверенышей, за которых никому опыта не перепало бы, а мяса в них почти и не было. Двигались вдоль золотой в сторону гор, все больше углубляясь в лес, и почти ожидаемо через полчаса наткнулись на серьезного противника. Варан комодский земной, уровень 17, опасность для игрока средняя. Самого варана мы не видели, только его голову, да и ее заметили лишь потому, что она несколько отличалась по цвету от яркой зелени и зашипела в нашу сторону. «Стой!» — приказал Бурборыч. «Почему опасность средняя?» — спросил Барл. «У него череп непробиваемый», — сказал Дойч, — «и яд в слюне, ранам заживать не дает, ухудшая свертываемость крови». «А он съедобен?» — уточнил я. «Все съедобны», — ответил Дойч, — «только печень не кушай, а то вараны падаль жрут. Ну и целиком всякую мелочь глотают, козлят, барашков. Кстати, похоже, он задается тем же вопросом про нас». «Между нами и ящером было метров семьдесят-восемьдесят, но варан медлил и не нападал. Он внимательно поглядывал на нас, выпуская иногда из пасти раздвоенный язык. «Ишь, облизывается!» — пробормотал Баррел. «А какое мясо по вкусу, умник!» — буркнул стылов тылов кто-то из близнецов. «Должно быть на курицу похоже, но у таких здоровых может быть пожестче», — ответил Дойч. «Хотя я не знаю, насколько он большой, его пока плохо видно». А вообще они вырастают больше трех метров. Ящерица наконец решилась на гастрономические эксперименты и неторопливо отправилась к нам. Голова пропала за травой, зато был виден верх спины, который при движении мотала из стороны в сторону. «Филя, слышь, вот его кожу несложно выделать, точно тебе говорю», — сообщил Тарик. «И даже без танцев с бубнами вокруг меха». «Я услышал тебя, брат-охотник, а как его вообще бить?» — спросил я. «Дай ему врыло и всего делов», — предложил Баррелл. «Он кинется на последних метрах и очень быстро», — заметил Дойч. «Расходимся чуть-чуть», — приказал Борборыч. «Филя и Баррелл заходят каждый со своей стороны, а мы попытаемся копьями его придержать. Фланги в строй, представьте себя очень трусливыми зайцами и не давайте себя укусить». «Охренеть оптимисты у меня гвардейцы». Варан кинулся очень быстро, и если бы не качание травы, то я бы даже не заметил движения. А вот когда варан оказался поближе, то сразу стали понятны и его размеры, и набранная скорость. В длину он был метра два, и, несмотря на общую неуклюжесть, двигался быстрее бегущего человека. Нацелился он, видимо, на барреля, потому что тот показался ему более легкой добычей. Но вот это он зря. Баррел, несмотря на комплекцию, был подвижен, как каучуковый шарик. Отскочить он успел, в первый раз. Вы присоединились к бою против рептилии комодский Варан земной. «Копья!» — рыкнул Бурборыч, первым стукая своим колом в морду нападающего, тем самым сбивая второй рывок открытой пасти. Кстати, для Барреля этот рывок закончился бы плачевно, поскольку он еще не достиг земли и просто не успел бы снова отпрыгнуть. Раскрытая пасть, из которой свисала тягучая слюна, была усыпана мелкими острыми зубами. В последний момент она разминулась с ногой несостоявшейся добычи на несколько сантиметров. «Он меня слюной зацепил! Я что, умру?» — возмущенно крикнул Барл, разрывая дистанцию. «Ничего не снял!» — оповестил всех Бурборыч одновременно с ним. «Барл, кончай цирк!» И в этот самый момент я от души приложил ящерицу шипом Решишарха. Кожа у варана оказалась тугой для моего оружия, но рану все-таки нанести удалось, хотя шип в процессе обо что-то скрежетнул. Вы нанесли рептилии, комодский варан земной, 206 урона. Жизнь комодского варана земного 3794 из 4000. Я уже начал снова заносить меч, но тут варан дернул хвостом, который я с трудом перепрыгнул и повернулся ко мне. Да еще так стремительно, что я еле успел отскочить подальше. В ящерицу снова уперлось пять копий, но опять без последствий, что вызвало озадаченное выражение на лицах моих спутников и явную досаду со стороны варана. Четыре тысячи объявил я, осталось три восемьсот. Да как так-то, удивился Баррелл, подскочив к гиганту и двинув его дубиной, и тут же отскочил. О, сотенку влепил. «Слишком толстая шкура!» — крикнул Тарик. «Бейте его, не протыкайте!» Легко сказать. Варан от обилия агрессивной еды, конечно, подрастерялся, но пройти не убавил. Кольями его пробить особо не получалось, проходило максимум пять единиц урона. Конечно, мой шип справлялся лучше, но и у него, похоже, урон шел по нижней границе. Больше всего урона давали дубины и каменные топоры близнецов. Вот только Толстый нанес один удар и еле увернулся от зубов, получив глубокие царапины когтями. Пытавшийся нанести удар, Вислый подошел слишком близко и не смог увернуться от хвоста. Упав на землю, он перекатился, встал на ноги, но уходил, прихрамывая. — Братья, а ну нафиг от варана! — приказал Борборыч. — Брысь со своими короткими колотушками! Меняем тактику! Кольями сбиваем удары варана! Филя и Баррел, бейте, когда он к вам спиной! Вы нанесли рептилии комодский варан земной 165 урона. Жизнь Камоцкого варана земного 3489 из 4000. И это спустя несколько минут после начала боя. Я отскочил раньше, чем варан ко мне повернется, и услышал за спиной подозрительное шуршание. Второй прыжок в сторону был сделан просто на всякий случай, а когда я обернулся, то на моем прежнем месте уже стоял еще один варан. «Он клонируется!» — сообщил Дойч. «Пошути у меня еще!» — прикрикнул Борборыч. «Шеф, ты как?» Я посмотрел на нового участника битвы, а тот на меня. В глазах тупая заинтересованность и минимум интеллекта. Я буквально чувствовал, как изнутри по плотному черепу бьется одна единственная мысль. «Кушать! Кушать! Кусь его! Кусь!» Варан комодский земной. Уровень девятнадцать. Опасность для игрока средняя. Дело стало совсем плохо. Попадаться варану на зуб нельзя. Копья шкуру не берут, и варанов стало двое. А двигались они, несмотря на внешнюю неуклюжесть, весьма шустро. «Филя, отвлеки второго!» — взмолился Бурборыч. «И сколько его надо отвлекать?» — поинтересовался я, выполнив очередной пироид в сторону отброска рептилии. «Часа три!» — выдал Баррелл, в очередной раз отскочив от слегка побитой ящерицы. Я мельком взглянул на показатели. Жизнь — 3150 из 3150. Энергия — 2947 из 3045. Я поспешил заверить гвардию, что сдуюсь раньше. «У вас полчаса!» — я снова отскочил от броска, потеряв еще 50 единиц энергии. «Добейте его!» Прыжки и пируэты, перекаты и бег. Варан не отставал от меня ни на шаг, не давая сделать ни одного удара. В его глазах было всего одно желание и одна понятная цель. И это было хорошо. Пока я маячил у него перед носом, он плевал на всех вокруг. Только вот энергия у меня продолжала таять. Энергия 1763 из 3045. «Ребята, половина сил потрачена!» — оповестил я гвардию. «Держись!» — ответил мне запыхавшийся Борборыч. И я держался. Благо, если следить за движениями рептилии, это было несложно. Хотя, признаться честно, уже ощущалась и усталость, и легкая одышка. Варан кидался на меня с тупым упрямством, никак не давая передохнуть, а я с таким же упрямством от него отпрыгивал. Пот начал литься в глаза, ухудшая без того не самую простую ситуацию. Но когда энергия упала до пяти сотен, наконец раздался радостный крик барреля. В тот же момент, потеряв ко мне интерес, Варан повернулся и направился к своему собрату. Причем на морде у этого гадюныша было прямо написано «Умер. Не я. Хорошо. Есть. Кусь». э, -э я не понял, а это он чё?» — возмутился Баррел. «Не дайте ему скушать нашего варанчика!» — завопил я, верно оценив мотивы второго противника. Именно это он и собирался сделать. Причем он явно не считал врагами меня и моих гвардейцев, не собирался набить чутка опыта, Он просто шел обедать, раз образовалась такая акация, А все логи и прочая ерунда — это для лохов. Бойцы с копьями выстроились перед нашей добычей полумесяцем рогами в сторону второго варана. «Да я заманался уже», — сообщил Баррел, внезапно заходя со спины к ящерице и треская его дубиной. «Пять тысяч!» «Да и дрить твою налево-направо», — ругнулся Борисыч. «Тарик, а ну-ка давай с копьем сюда. Толстый, возьми дубинку у Барреля, а вислый у Фили меч». Обмен прошел быстро, после чего мы с Баррелем уселись в сторонке отдыхать, а наше место заняли близнецы. Селенок у них было поменьше, да и подвижности тоже, но их было двое, их никто не отвлекал, и дело шло неплохо. Окруженный со всех сторон варан каждый раз при попытке броска упирался сразу в пару копий, и хоть почти не получал урона, но и прорваться у него пока не получалось. Каждый раз на его морде появлялось выражение крайней растерянности и досады, А вопрос «да как так-то?» разве что не светился неоном на лбу. «Надо было вам в первый раз без меня идти», — заметил я Баррелю. «Только опыт сейчас обрублю». «Да не парься ты!» — отмахнулся тот. «Девять тысяч хитов нам на всех хватит!» Было видно, что близнецы вымотались, но сдаваться они не собирались. У обоих на лицах застыли подлые кровожадные улыбки, выдававшие в них персону увлечённых, но явно не тем чем стоит увлекаться примерным мальчиком их возраста и комплекции бой завершён вораны побеждены как вы у себя живете с этими тварями то вы получаете шестьсот шестьдесят два очка опыта поделен между союзниками вам присвоен двадцать второй уровень до следующего уровня осталось двести семь из четырнадцати тысяч семьдесят пяти очков опыта Я посмотрел на лог и не удержался от удивленного ругательства. «Ну, ёкарный бабай!» «Что такое?» — спросил Вислы и протягивая мне меч. Но ответить я не успел. С той стороны, откуда пришли вараны, показалась группа из двух десятков человек. Причем трое из них были девушки, и одна явно возглавляла отряд. «Ну и кто это у нас тут варанчиков тырит?» — осведомилась она. Несмотря на то, что ситуация к подобным мыслям явно не располагала, я девушку оценил. Из той породы с мягкими чертами лица и темными волосами, которая мужикам с гарантией вышибает мозги, превращая в совершенно неадекватных баранов. Если бы не худоба, выдающая в девушке примерно 12-15 уровень, я бы, наверное, решил удаленно влюбиться и пострадать над жестокой судьбой, разведшей нас по разные стороны баррикад естественно, с перспективой преодоления разногласий и предложением дружбы, ну и чего-то большего. Однако сейчас я был голоден, а у меня собирались отобрать мясо, да и вообще как-то нелестно о нас отзывались. «Да вообще, ну бьё, охамело!» — подтвердил парень, идущий рядом. «Покачались, а теперь валите отсюда и скажите спасибо, что не на перерождение». «И вот я уже захотел подраться». Все вновь прибывшие, кстати, были в набедренных повязках и каких-то топах из кожи варана. Только у наших варанов она была явно толще и более пупырчатой, чем та, что носили злостные отбиратели добычи. Несмотря на то, что мы только вышли из драки, и состав, участвовавший в ней, был явно вымотан, моя гвардия слаженно встала в строй, вызвав усмешки у противников. — Смотри, смелая! — засмеялась девушка, обращаясь к своим. — Окружаем и выносим! Похоже, за спинами наших ребят она просто не замечала меня и барреля. Или сглупу не посчитала опасными противниками. Все бойцы отряда были вооружены в основном деревянным дрекольем и простыми дубинками. Продвинутого оружия типа моего шипа или дубинки барреля у них не было. Вы присоединились к бою против игроков, людей. Я переглянулся с баррелем, нахмурился и поднялся на ноги. «Вали, задохликов!» – я рванул к ближайшему копейщику, который даже не понял, что на него уже напали. Шип свистнул в воздухе, рассекая копье вместе с выставленной левой рукой. «Критический удар. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 465 урона. Жизнь игрок, имени неизвестно, 35 из 500. Игрок, имени неизвестно, истекает кровью». Попавший под раздачу парень как-то жалобно запищал, глядя на обрубок руки, из которого вытекала кровь, а я уже устремился к следующему противнику. «Какого?» Договорить да противник не успел и попытался сделать выпад копьем в мою сторону, но я ухватился за древко, отводя в сторону острие и проткнул его мечом. «Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 585 урона». «Жизнь игрок, имени неизвестно, ноль из 585. Игрок, имени неизвестно, убит». Меч я выдергивал уже на ходу, двигаясь к следующему противнику. Тот оказался прытким. Успел отскочить, сумел сделать выпад и даже попал. Но облегчение это не принесло ни ему, ни его корешам. Получен урон копьем 41. Жизнь 3259 из 3300. «Три тысячи!» Заорал парень, выпучив глаза. И эта заминочка стоила ему жизни. Копье он не отвел и отпускать не собирался. Я схватил копье и просто подтянул врага к себе, выставляя шип. Вы нанесли игроку, имя неизвестно, 520 урона. Жизнь игрок, имени неизвестно, 0 из 520. Игрок, имени неизвестно, убит. «Поцарапал гад такой!» Удивленно заявил я собравшимся, но все они были заняты. Группа с копьями врубилась в центр банды, но там дела шли ни шатка, ни валка. Силы противников были примерно равны. Только близнецы своими топориками наводили на нападающих шороху. Зато на флангах потери уже достигли отметки в четыре наглых грабительских тушки. Вы нанесли урон игроку «Имя неизвестно» — последний удар. Жизнь игрока имени неизвестно» — ноль из пятисот. «Вы убили игрок, имя неизвестно». В пять тушек загнулся однорукий бандит. Шестой стала, к моему сожалению, одна из девушек. Она сама решила на меня напасть вместе еще с каким-то парнем. Я не дал им радости пустить мне кровь. Царапина на ребрах и так соднила. Поэтому я просто отскочил, подхватил левой рукой копье последнего противника и швырнул в девушку, надеясь временно вывести ее из игры. Увы. 15 единиц в силе сделали свое дело. На дистанции в 5 шагов копье проткнуло девушке грудь. Критический удар. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 360 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 355 из 715. Игрок, имени неизвестно, истекает кровью. Игрок, имени неизвестно, испытывает сильнейшую боль. Игрок, имени неизвестно, теряет сознание. Длительность 1 минута. «Чёрт, чтоб тебя!» — ругнулся я. Досадно вышла. Ведь я хотел после боя девушку допросить. Однако при таком ранении для начала ей надо выжить. Никакого джентльменства в моих действиях не было, только голый расчёт. Испуганную и одинокую раненую девушку допрашивать гораздо удобнее, чем парней. Так уж получилось. Вряд ли девчонка, выглядевшая как обычная студентка, умеет изображать из себя партизана. Парень, нападавший вместе с ней, посчитал, что я не прав. С каким-то отчаянным криком он быстро-быстро атаковал меня и даже сумел достать. От первых двух выпадов я ушел, третий отбил, а четвертый оказался обманным. Я начал смещаться и поймал неприятный укол в левую руку. Критический удар, получен урон копьем 97, жизнь 3162 из 3150, левая рука. Подвижность снижена на 15 секунд. Однако на этом удача у парня закончилась. Слишком много сил вложил он в этот удар, а тот пришелся вскользь. Незадачливый грабитель оказался слишком близко ко мне и моему шипу, который я ему в бок и вогнал, поморщившись от ударившего в нос запаха. Вы нанесли игроку имени неизвестно 450 урона. Жизни игрока имени неизвестно 0 из 450. Игрок, имя неизвестно, убит. «Ирка!» Предводительница увидела мою невольную жертву, попыталась кинуться ко мне, но была удержана молодым человеком, с которым переговаривалась до боя. Не чужого для нее человека, видимо. «Бежим, Рита, нет!» Парень попытался ее удержать, но силы были неравны. Девушка налетела на меня, попытавшись достать ногой, потом дубинкой, а затем снова ногой. По ноге ей и рубанул. Чего она пинается? Вышла криво, неуклюже, как будто отмахнулся. Но шип при шашарха острая штука с хорошо заточенным лезвием. Вы нанесли игроку Рита четыреста пятьдесят урона. Жизнь игрока Рита пятьсот семьдесят из тысячи двадцати. Игрок Рита истекает кровью. В ответ девушка достала меня дубинкой в плечо, но тоже касательной Получен урон дубинкой семнадцать. Жизнь 3145 из 3150. Вот тут в глазах девушки и появилось понимание, во что она влипла. «Рита!» – парень наконец добрался до своей ненаглядной. «Бежим!» – закричала девушка, разворачиваясь. «Что?» Секундное замешательство – это много или мало? Это всегда много. Девушка сбежала, подволакивая порезанную ногу, а вот парень тупил а на моем плече наливался темнотой обидный синяк, за который кто-нибудь должен был ответить. Вот просто край как должен. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 540 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 300 из 840. Игрок, имени неизвестно, истекает кровью. Игрок, имя неизвестно, испытывает сильнейшую боль. Игрок, имя неизвестно, теряет сознание, длительность 1 минута. Собственно, в прямом смысле этого слова сознание парень так и не потерял, но сложился, держась за проткнутый живот, а я решил, что пострадать еще минуту ему полезно, так что не стал добивать и огляделся. Враги бежали. Прямо за своей предводительницей, оставляя на земле трофейные повязки, оружие, вещи и следы крови. Мои гвардейцы были потрепаны, но живы. Никто на перерождение не отправился. «Да что это за фигня?» — возмутился кадет. — Приперлись, напали. «Еще нападают», — заметил Бурборыч. Лога о победе нет». «Тут просто недобитки остались», — объяснил я. Примерился и рубанул по шее парню Риты. «Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 223 урона. Жизнь игрока, имя неизвестно, 0 из 450. Игрок, имени неизвестно, убит». Девушку допросить я не успел. Я еще только шел к ней, а система уже сообщила о завершении боя. Вы нанесли урон игроку Ирка, последний удар. Жизнь игрока Ирка – 0 из 715. Вы убили игрок Ирка. Бой завершен. Игроки отступили. Вы получаете 256 очков опыта, поделен между союзниками. До следующего уровня осталось 463 из 14 675 очков опыта. Фу! обрадовался Бурборыч, глядя, как рассыпаются пылью тела противников. «Бред! Нафига они напали?» — снова спросил кадет. «Тут что, джунглей мало?» «Напали, потому что могли», — ответил ему Толстый. Не потому что хотели», — дополнил Вислый. «Типа застолбили поляну с варанами», — снова вставил Толстый. «Теперь она типа их поляна», — добавил Вислый. «Да и вообще, похоже, привыкли бить игроков до десятого уровня». — Не удалось допросить, — раздосадованно пояснил я Баррелю и Барборычу свои действия. Парня сам добила, девушка кровью и стекла. — А чего хотел узнать? — спросил Барбороч. Да у них же где-то тут лагерь, — пояснил я. — Надо найти и вырезать всю банду. У меня народ из поселка сюда может зайти, когда смелости наберется. — Так в чем дело-то? — удивился Тарик. — Вон за ними просека какая осталась. Пошли по следам. Эй — Эй-эй-эй! Только не всем составом! — возмутился Бурборыч. — Кто вот так хабар бросает? Филя, Тарик и Баррелл, справитесь? — Справимся. Только на дачке раскидать, — заметил Баррелл. За два боя опыта привалило. Я разом до двадцать второго уровня качнулся. — Тогда вам на сборы десять минут, — кивнул Бурборыч. — А все остальные собираем лут. — Давайте шкуру пока сниму, — кивнул Тарик. Через 20 минут троица «Мстителей» выдвинулась по стремительно исчезающему следу наших недавних противников.